Термин «сублимация» относится главным образом к превращению догенитальных влечений в несексуальные установки. В свете этой теории такая черта характера, как скаридность, является сублимированным анально-эротическим удовольствием от удержания фекалий. Удовольствие от раскрашивания является десексуализированным удовольствием от игры с фекалиями. Садистские стремления могут... Проявляться вновь в склонности к хирургии или к административной службе, а также в общей несексуальной тенденции к подавлению, причинению боли, нанесению оскорблений. Сексуальные и мазохистские влечения могут быть трансформированы в такие черты характера, как стремление к переживанию оскорблений или унижений. Оральные либидинозные стремления могут быть преобразованы в общее свойство восприимчивости, стяжательства или жадности. Уретральный эротизм может трансформироваться в чистолюбие. Таким же образом соперничество рассматривается как десексуализированное продолжение сексуального соперничества с родителями или братьями и сестрами. Желание создавать нечто объясняется частично как десексуализированное желание иметь ребенка от отца, частично как выражение нарциссизма. Сексуальное любопытство — может быть, сублимирована в склонность к проведению научных исследований или же стать причиной соответствующих внутренних запретов. Определенные установки рассматриваются не как прямые или модифицированные последствия либидинозных влечений, но как созданные по образцу сходной сексуальной установки. Фрейд говорит о прототипичности сексуальных влечений для жизни в целом. Практическим следствием этого представления является ожидание того, что трудности в сексуальной сфере будут разрешены, если устранить затруднения в сфере сексуальной. Однако это ожидание часто не подтверждается. Схематично говоря, толкование этой концепции заключается в том, что, например, причина навязчивого желания сдерживать свои чувства лежит в неспособности предаваться своим сексуальным страстям. Изначальная фригидность также будет приписываться сексуальным факторам, таким как последствия ранних сексуальных травм или инцестуозных фиксаций, гомосексуальных наклонностей, садистских или мазохистских элементов, причем последние, рассматриваются как сексуальные по своей сути феномены.